Потом она снова уселась, но слабости и бессилия были явно притворными, поскольку очаровательный румянец играл на ее щеках, а глаза, слегка покрасневшие от нескольких недавно пролитых слезинок, только загорелись еще ярче. Король сел, и сейчас же, благодаря своей наблюдательности, заметил следы беспорядка в комнате и следы волнения на лице принцессы,